Часть двенадцатая В это лето в Крыму был необычайный наплыв приезжих с севера. По всему побережью бродили с облупленными носами колючие петербуржцы, с катарами и бронхитами, и шумные растрепанные москвичи с ленивой и поющей речью и черноглазые киевляне, не знающие различия гласных О и А, и презирающие эту российскую суету богатые сибиряки, жарились и обгорали дочерно молодые женщины и голенастые юноши, священники, чиновники, почтенные и семейные люди, живущие, как и все тогда жило в России, расхлябанно, точно с перебитой поясницей. В середине лета от соленой воды, жары и загара у всех этих людей пропадало ощущение стыда. Городские платья начинали казаться пошлостью, и на прибрежном песке появлялись женщины, кое-как прикрытые татарскими полотенцами, и мужчины, похожие на изображения на этрусских вазах. В этой необычайной обстановке синих волн, горячего песка и голого тела, лезущего отовсюду, шатались семейные устои. Здесь все казалось легким и возможным. А какова будет расплата потом на севере, в скучной квартире, когда за окнами дождь, а в прихожей трещит телефон, и все кому-то что-то обязаны? Стоит ли думать о расплате? Морская вода с мягким шорохом подходит к берегу, касается ног и вытянутому телу на песке, закинутым рукам и закрытым веком, легко, горячо и сладко. Все-все, даже самое опасное, легко и сладко. Нынешним летом легкомыслие и шаткость среди приезжих превзошли всякие размеры, словно у этих сотен тысяч городских обывателей каким-то гигантским протуберанцем, вылетевшим в одно июньское утро из раскаленного солнца, отшибло память и благоразумие. По всему побережью не было ни одной благополучной дачи. Неожиданно разрывались прочные связи. И, казалось, самый воздух был полон любовного шепота, нежного смеха и неописуемой чепухи, которая говорилась на этой горячей земле, усеянной обломками древних городов и костями вымерших народов. Было похоже, что к осенним дождям готовятся какая-то всеобщая расплата и горькие слезы. Даша подъезжала к Евпатории после полудня. Незадолго до города, с дороги, пыльной белой лентой, бегущей по ровной степи, мимо солончаков, ометов соломы и кое-где вдали длинных строений, она увидела против солнца большой деревянный корабль. Он медленно двигался в полуверсте по степи, среди полыни, сверху донизу покрытый черными поставленными боком парусами. Это было до того удивительно, что Даша ахнула. Сидевший рядом с ней в автомобиле старый армянин сказал, засмеявшись, «Сейчас море увидишь». Автомобиль повернул мимо квадратных запрут соливарен на песчаную возвышенность, и с нее открылось море. Оно лежало выше земли, темно-синее, покрытое белыми длинными жгутами пены. Веселый ветер засвистел в ушах. Даша стиснула на коленях кожаный чемоданчик и подумала: Вот оно, начинается. В это же время Николай Иванович Смаковников сидел в павильоне, вынесенном на столбах в море, и пил кофе с любовником Рязанером. Подходили после обеденного отдыха дачники, садились за столики, перекликались, говорили о пользе йодистого лечения, о морском купании и женщинах. В павильоне было прохладно. Ветром трепало края белых скатерти и женские шарфы. Мимо прошла однопарусная яхта, и оттуда крикнули «Передайте Лёле, что мы ждём!» Толпою появились и заняли большой стол москвичи, все мировые знаменитости. Любовник-резанёр поморщился при виде них и продолжал рассказывать содержание драмы, которую задумал написать. «Если бы не этот проклятый коньячище!» «Я бы давно кончил первый акт», — говорил он, вдумчиво и благородно глядя в лицо Николаю Ивановичу. «У тебя светлая голова, Коля, ты поймешь мою идею». Красивая молодая женщина тоскует, томится, кругом у нее пошлость. Хорошие люди, но жизнь засосала, гнилые чувства и пьянства. Словом, ты понимаешь. И вдруг она говорит... Я должна уйти, порвать с этой жизнью, уйти туда, куда-то, к светлому. А тут муж и друг. Оба страдают. Коля, ты пойми, жизнь засосала. Она уходит, я не говорю, к кому. Любовника нет, все на расстоянии. И вот двое мужчин сидят в кабаке, молча, и пьют. Глотают слезы вместе с коньяком а ветер в каминной трубе завывает, хоронит их. Грустно, пусто, темно. — Ты хочешь знать мое мнение? — спросил Николай Иванович. — Да. Ты только скажи, Миша, брось писать, брось, и я брошу. — Пьеса твоя замечательная. — Это сама жизнь. Николай Иванович, закрыв глаза, помотал головой. — Да, Миша. Мы не умели ценить своего счастья, и оно ушло, и вот мы, без надежды, без воли, сидим и пьем. И воет ветер над нашим кладбищем. Твоя пьеса меня чрезвычайно волнует. У любовника Резонера задрожали большие мешки под глазами. Он потянулся и крепко поцеловал Николая Ивановича, стиснул ему руку, затем налил по рюмочке. Они чокнулись, положили локти на стол и продолжали душевную беседу. — Коля, — говорил любовник Рязанер, тяжело глядя на собеседника, — а знаешь ли ты, что я любил твою жену как Бога? — Да, — мне это казалось. — Я мучился, Коля, но ты был мне другом. Сколько раз я бежала с твоего дома, клянясь не переступать больше порога. Но я приходил опять и разыгрывал шута. — И ты, Николай, не смеешь ее винить? Он вытянул губы и сложил их свирепо. — Миша, она жестоко поступила со мною. — Может быть. — Но мы все перед ней виноваты. — Ах, Коля, одного я в тебе не могу понять. Как ты, живя с такой женщиной? Ведь с ней нужно на коленях разговаривать. А ты, прости меня, путался вместо этого с какой-то вдовой Чемерязевой. Зачем? — Это сложный вопрос. — Лжешь. Я ее видел, обыкновенная курица. Видишь ли, Миша, теперь дело прошлое, конечно. Софья Ивановна Чемерязева была просто добрым человеком. Она давала мне минуты радости и никогда ничего не требовала. А дома все было слишком сложно, трудно, углубленно. На Екатерину Дмитриевну у меня не хватало душевных сил. — Коля, ну неужели? Вот мы вернемся в Петербург, вот настанет вторник, и я не приеду к вам после спектакля. Как мне жить? — Слушай, где жена сейчас? — В Париже. — Переписываешься? — Нет. — Поезжай в Париж. — Поедем вместе? — Бесполезно. — Коля, выпьем за ее здоровье? — Выпьем. В павильоне между столиками появилась актриса Чародеева, в зеленом прозрачном платье, в большой шляпе, худая, как змея, с синей тенью под глазами. Ее, должно быть, плохо держала спина, так она извивалась и клонилась. Ей навстречу поднялся редактор эстетического журнала Хормус, взял за руку и, не спеша, поцеловал взгиб локтя. Изумительная женщина, проговорил Николай Иванович сквозь зубы. Нет, Коля, нет. Чародева просто падаль. В чем дело? Жила три месяца с Бессоновым на концертах, мяукает декаданские стихи. Смотри, смотри, родно на ушей, на шее жила. Помело со сцены, я давно об этом кричу. Все же, когда Чародеева, кивая шляпой направо и налево, улыбаясь большим ртом с розовыми зубами, приблизилась к столику, любовник-резонер, точно пораженный, медленно поднялся, всплеснул руками, сложил их под подбородком и проговорил. «Милая!» «Ниночка, какой туалет? Не хочу, не хочу. Мне прописан глубокий покой, родная моя!» Чародеева взяла его кослявой рукой за подбородок, поджала губы, сморщила нос. «А что болтал вчера про меня в ресторане?» «Я тебя ругал вчера в ресторане, Ниночка!» «Да еще как! Честное слово, меня клеветали. Чародеева со смехом положила ладонь ему на губы. — Ведь знаешь, что не могу на тебя долго сердиться. И уже другим голосом из какой-то воображаемой светской пьесы обратилась к Николаю Ивановичу. — Сейчас проходила мимо вашей комнаты. К вам приехала, кажется, родственница, прелестная девушка. Николай Иванович быстро взглянул на друга, затем взял с блюдечка окурок сигары и так принялся его раскуривать, что задымилась вся борода. — Это неожиданно, — сказал он, — бы это могло означать. — Бегу. Он бросил сигару в море и стал спускаться по лестнице на берег, вертя серебряной тростью, сдвинув шляпу на затылок. В гостиницу Николай Иванович вошел, уже запыхавшись. — Даша, ты зачем? — Что случилось? — спросил он, притворяя за собой дверь. — Даша сидела на полу около раскрытого чемодана и зашевала чулок. Когда вошел зять, она, не спеша, поднялась, подставила ему щеку для поцелуя и сказала рассеянно: Очень рада тебя видеть. Мы с папой решили, чтобы ты ехал в Париж. Я привезла два письма от Кати. Вот, прочти, пожалуйста. Николай Иванович схватил у нее письма и сел к окну. Даша ушла в умывальную комнату и оттуда, одеваясь, слушала, как зять шуршит листочками, вздыхает. Затем он затих. Даша насторожилась. — Ты завтракала? — вдруг спросил он. — Если голодна, пойдем в павильон. Тогда она подумала. Разлюбила я совсем. Обеими руками надвинула на голову шапочку и решила разговор о Париже отложить на завтра. По дороге к павильону Николай Иванович молчал и глядел под ноги, но когда Даша спросила, «Ты купаешься?», он весело поднял голову и заговорил о том, что здесь у них образовалось общество борьбы с купальными костюмами, главным образом преследующие гигиенические цели. Представь, за месяц купания на этом пляже организм поглощает йода больше, нежели за это время можно искусственно ввести его вовнутрь. «Кроме того, ты поглощаешь солнечные лучи и теплоту от нагретого песка. У нас мужчин еще терпимо, только небольшой пояс. Но женщины закрывают почти две трети тела. Мы с этим решительно начали бороться. В воскресенье я читаю лекцию по этому вопросу, затем мы устраиваем концерт». Они шли вдоль воды по светло-желтому, мягкому, как бархат, песку, из плоских, обтертых прибоями раковинок. Неподалеку, там, где наотмель набегали и разбивались кипящей пеной небольшие волны, покачивались, как поплавки, две девушки в красных чепчиках. — Наши адептки! — сказал Николай Иванович деловито. У Даши все сильнее росло чувство не то возбуждения, не то беспокойства. Это началось с той минуты, когда она увидела в степи черный корабль. Даша остановилась, глядя, как вода тонкой пеленой взлизывает на песок и отходит, оставляя ручейки, и это прикосновение воды к земле было такое радостное и вечное, что Даша присела и опустила туда руки. Маленький плоский краб шарахнулся боком, пустив облачко песка, и исчез в глубине. Волной Даша замочила руки выше локтя. «Какая-то с тобой перемена!» — проговорил Николай Иванович, прищурясь. — Не то ты еще похорошела, не то похудела, не то замуж тебе пора. Даша обернулась, взглянула на него странно, точно раскоса, поднялась и, не обтирая рук, пошла к павильону, откуда любовник-резанер махал соломенной шляпой. Дашу кормили чебуреками и простоквашей, поили шампанским. Любовник-резанер суетился, время от времени впадал в столбняк, шепча словно про себя «Боже мой, как хороша!» и подводил знакомить каких-то юношей, учеников драматической студии, говоривших придушенными голосами, точно на исповеди. Николай Иванович был польщен и взволнован таким успехом своей дошурки. Даша пила вино, смеялась, ела, что ей подставляли, протягивала кому-то для поцелуев руку и, не отрываясь, глядела на сияющее голубым светом взволнованное море. Это счастье, — думала она, — и ей хотелось плакать. После купания и прогулки пошли ужинать в гостиницу. Было шумно, светло и нарядно. Любовник-резонер много и горячо говорил о любви. Николай Иванович, глядя на Дашу, подвыпил и загрустил. А Даша все время сквозь щель в занавесе окна видела, как невдалеке появляются, исчезают и скользят какие-то жидкие блики. Наконец она поднялась и вышла на берег. Ясная и круглая луна, совсем близкая, как в сказках Шахерезады, висела в голубовато-серебряной бездне над чешуйчатой дорогой через все море. Даша крепко засунула пальцы между пальцев и хрустнула ими. Когда послышался голос Николая Ивановича, она поспешно пошла дальше вдоль воды сонно лежащий берег. На песке сидела женская фигура — и другая, мужская, лежала головой у нее на коленях. Между зыбкими бликами в черно-лиловой воде плавала женская голова, и на Дашу взглянули и долго следили за ней два глаза с лунными отблесками. Потом стояли двое, прижавшись. Миновав их, Даша услышала вздох и поцелуй. Издалека звали «Даша! Даша!». Тогда она села на песок, Положила локти на колени и подперла подбородок. Если бы сейчас подошел Телегин, Опустился бы рядом, Обнял рукой за спину И голосом суровым и тихим спросил «Моя?» Ответила бы «Твоя». За бугорком песка пошевелилась серая, Лежащая ничком фигура. Села, уронив голову, Долго глядела на играющую, Точно на забаву детям лунную дорогу, поднялась и побрела мимо Даши, уныла, как мертвая. И с отчаянно бьющимся сердцем Даша увидела, что это бессонно. Так начались для Даши эти последние дни старого мира. Их осталось немного, насыщенных зноем догорающего лета, радостных и беспечных. Но люди, привыкшие думать, что будущий день так же ясен, как вдалеке синеватые очертания гор, Даже умные прозорливые люди не могли ни видеть, ни знать ничего, лежащего вне мгновения их жизни. За мгновением многоцветным, насыщенным запахами, наполненным биением всех соков жизни, лежал мертвый и непостижимый мрак. Туда ни на волосок не проникали ни взгляд, ни ощущения, ни мысль, и только, быть может, неясным чувством, какое бывает у зверей перед грозой, воспринимали иные то, что надвигалось. Это чувство было как необъяснимое беспокойство. Люди торопились жить, а в это время на землю опускалось невидимое облако, бешено крутящееся какими-то торжествующими и яростными, и какими-то падающими и изнемогающими очертаниями. И это было отмечено лишь полосою солнечной тени, зачеркнувшие с юга-востока на северо-запад всю старую, милую и грешную жизнь на земле.